а глубоководная зона — неведомая область. Ничего не попишешь. И пока это так, мы правильно делаем, что пытаемся автоматизировать свое внедрение, не ставя под удар человеческие жизни. Правильно, что мы запускаем на глубину робота, чтобы вести наблюдение за процессом или взять пробы. Но фабрика — это другое. Как вы возьмете под контроль аварию, если нефть под давлением вырвется из скважины на глубине 5000 метров? Ведь вы даже не знаете толком эту территорию. Все, что у вас есть, это измерения. В глубоководной зоне мы действуем слепую. Мы можем составить морфологическую карту морского дна при помощи спутников, веерного сонара или сейсмических волн, и карта будет точной с погрешностью в полметра. Мы научились разведывать залежи нефти и газа так, что карта в точности указывает нам, где бурить, где нефть, где гидраты, а где нужен глаз да глаз. Но что там внизу на самом деле? Этого мы не знаем. — И я о том же говорю, — пробормотал Йохансен. Мы не видим результатов своей деятельности. Мы не сможем сунуть туда нос, если фабрика будет делать что-то не так. Не поймите меня неправильно. Я совсем не против добычи сырья, но я против того, чтобы повторять прежние ошибки. Когда разродился нефтяной бум, никто не задумывался о том, что потом делать со всем этим металлоломом, который мы так радостно понавтыкали по всему морю. Сбрасывали в озера и реки химикалии в уверенности, что они все стерпят. Топили в океане радиоактивные отходы, истощали ресурсы, истребляли формы жизни, не задумываясь, насколько сложна взаимосвязь. Но автоматические фабрики ведь появятся, без сомнения. Они рациональны, они дадут доступ к месторождениям, куда человеку и не подступится. А на следующем этапе мы переключимся на метан потому что он сгорает чище, чем другие ископаемые горючие вещества, это точно. И переход от нефти и угля к метану замедлит парниковый эффект. Тоже правильно. Все верно, пока процесс развивается в идеальных условиях, но промышленность охотно подменяет действительность идеальным случаем. Она из всех прогнозов выбирает самый оптимальный, чтобы можно было поскорее приступить к добыче, хотя нам ничего не известно о мирах, в которые мы вторгаемся. «Но как быть?» – спросил Йоханссон. Как добывать гидрат, если он разлагается еще на пути к поверхности? Тут на помощь снова приходят автоматические фабрики. Гидрат растопят на большой глубине, например, разогревом, и изловят в воронку высвободившийся газ и направят его наверх. Звучит хорошо, но кто гарантирует, что эти акции разогрева не вызовут цепную реакцию, и катастрофа палеоцена не повторится? Вы думаете, что это возможно? Борман развел руками любое необдуманное вторжение самоубийства. Но оно уже ведется. Индия, Япония и Китай очень активны. Он безрадостно улыбнулся. И они тоже не знают, что там внизу. Червяки? — пробормотал Йоханссон. Он вспомнил о видеосъемке той кишащей толкотни, которую сделал на морском дне Виктор, и о том зловещем существе, которое так стремительно исчезло во тьме. Черви, монстр, метан, климатическая катастрофа. Надо было срочно чего-нибудь выпить. 11 апреля. Остров Ванкувер и пролив Клеоквот, Канада. То, что Эннелек увидел, привело его в ярость. Длина животного от головы до хвоста была больше 10 метров. Это был один из самых крупных кочевников касаток мощный самец. В полуоткрытой пасти поблескивали ряды конусовидных зубов. Животное было уже старое, но еще сильное. Лишь при ближайшем рассмотрении становились заметные места, где шкура больше не блестела, запаршивила. Один глаз был полуоткрыт. Энвик сразу узнал это животное. В реестрах оно значилось под номером J19, но из-за его изогнутого турецкой саблей спинного плавника он получил кличку Чингис. В стране под деревьями Энвик увидел Джона Форда, директора исследовательской программы морских млекопитающих из Ванкуверского аквариума. Тот беседовал со Сью Оливейра, руководительницей лаборатории в Нанайму, и каким-то незнакомым мужчиной. Форт помахал рукой, подзывая Энвека. Доктор Рэй Фенвик из Канадского института океанических наук и рыболовства представил он неизвестного. Фенвик приехал, чтобы произвести вскрытие. Узнав о смерти Чингиза, Порт предложил провести виви-секцию прямо на пляже. Он хотел показать анатомию касатки большой группе студентов и журналистов. Кроме того, на пляже это будет выглядеть не так антисептически и дистанцированно, сказал он.